глава двадцать ночь проходила он стоял на мосту прислушиваясь к воде плескавшей о берегах в том месте парижского острова где дома так живописно группируются вокруг собора а вдаваемые лунным сиянием под утро луна побледнела и глянула на него с небес пометвевшим лицом и ночи звезды побледнели все замерло как будто все мироздание было отдано во власть смерти «Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах». Хоть Кути и не мог разглядеть в затененном переулке женщину в белом дождевике с капюшоном, он чувствовал, что она нашла другую горловину этого бесконечного открытого сверху прохода, и терпеливая, как тень, пробирается теперь к нему по скользкой от дождя брусчатке. Даже не будь здесь наваленных вдоль старинных кирпичных стен деревянных ящиков с кочанами капусты и пышным зелёным луком, переулок всё равно был слишком узок для того, чтобы по нему мог проехать автомобиль, а нависающие зубчатые крыши, похожие на пагоды, возносились на 4-5 этажей над головой. И Кути был уверен, что даже в ясные дни солнечный свет никогда не достаёт до этих мокрых камней, которые, вероятно, не просыхали от дождевой воды, овощной жижи плевков и немыслимых напитков с тех пор как проезд замостили а произошло это легкомысленно думал кути пожалуй еще до землетрясения тысяча девятьсот шестого года если это землетрясение вообще здесь случилось закончил он свою мысль ти присел в глубокой тени под железной лестницей и отключился от всего окружающего глубоко дыша и прислушиваясь к биению собственного сердца, которое на протяжении нескольких минут то колотилась страшными быстрыми очередями, то делала еще более страшные трехсекунндные остановки. Как в телевизоре с плохой антенной, где каждый предмет, на который он смотрел, казался раздвоенным и и частично перекрывающимся с одной стороны. Он подозревал, что двойники с радужными краями не совсем идентичны реальным объектам, и холодный маслянистый воздух, казалось, сотрясался от продолжительных диалогов, которые он не мог расслышать, как и те слабые голоса, что можно уловить на включённом стереомагнитофоне в кратких перерывах между треками. Он отнюдь не был уверен, что находится в реальном Сан-Франциском Чайна-тауне. таянку в белом дождевике с капюшоном он впервые заметил когда скрываясь от моросящего дождика под навесом в переулке носившим громкое имя улицы игроков нырнул в магазин сувениров чтобы спрятаться от нее там пробрался между грудами кастрюлек колпаков волшебников и пластмассовых челок для спины вышел через заднюю дверь и Снова оказался под дождем и пустился со всех ног через узкую освещенную неоновым светом улицу, сквозь замерзший поток машин в темную щель этого переулка. Пото что когда на улице игроков встретился взглядом с этой женщиной, она на один неверный миг. Вроде бы превратилась в тот-то круглый черный силуэт, который появился на экране телевизора в отеле, сразу после того, как Арки налил туда пиво. И Ккути предположил, что эта женщина, кем бы она ни была, облачилась в психический покров, сделавший ее совершенно неотличимой от одного из козырных архетипов. Он поспешил по этому переулку пробегая рысцой мимо неописуемых прилавков под открытым небом нас с жареными целиком утками под декоративными балконами и не поддающимися расшифровки вывесками и натянутыми веревками плотно увешенными кальмарами с которых капала вода и присматривавших за ними древних старух курящих глиняные трубки в открытых дверях и и резко остановился, поскользнувшись на мокрой брусчатке, когда ему наконец пришло в голову, что ни один настоящий переулок в Сан-Франциско не может тянуться так далеко без единого перекрёстка. Он со вчерашнего дня ничего не ел, кроме пары кусочков пиццы, которую заказали в номер под вечер, а фланелевую рубашку, которая успела промокнуть, носил уже целые сутки. он устал кружилась голова но при этом ему вовсе не хотелось спать а болевые вспышки в сознании давали понять что нынче утром произошло что то ужасное вместе с дождем с неба обрушивались не только промышленные выбросы но и мертвые воробьи о жаарных уток и сырых кальмаров думал он выставили сюда намеренно с какой то весьма дурной мистической целью а в следующий миг он подскочил от неожиданности ты поймал меня произнес высокий мелодичный голос прямо у него над духом он посмотрел налево и конечно же она стояла там и улыбаясь смотрела на него скорчившегося под лестницей но испугался он за мгновение до того как она заговорила он снова жил по времени бара переживал события за миг до того как оно свершится это означало что она или кто то еще обращал на него внимание магического рода но об этом он начал смутно догадываться еще раньше ее лицо под белым пластиковым капюшоном оказалось моложе чем он думал и чуть заметный ореол который он разглядел с одной стороны от нее переливался теперь всеми цветами радуги и определенно повторял ее настоящиее очертания он заметил так что она стоит на мокрых камнях босиком и что длинные черные волосы не спаавшие ей на грудь между отворотами плаща липли казалась не к одежде а скорее к голой коже он подался вперед вылез под разошедшейся утной кальмаровой как он теперь называл его дождь и открыл было рот чтобы что то сказать но она опередила его что ты ищешь спросила она кути задумался прежде чем ответить наверное крышу над головой сказал он еду отдых он обвел испуганным взглядом улочку стиснул кулаки ощутив очередной всплеск стремительного сердцебиения и добавил чуть слышно настоящую улицу в таком случае иди он туда сказала она вынула из кармана сложенный листок белой бумаги и протянула ему ее пальцы были холодны как дождь потом она быстро прошла мимо него и удалилась а пол и белого плаща широко развивались на ветру несущим струй дождя так что она превратилась в белый треугольник с ужасающей скоростью уносившейся прочь между тесными темными стенами и уменьшаввшийся на глазах кути развернул бумажку пытаясь прикрыть ее трясущейся рукой от дождя это о оказалосьлась паршивая ксерокопия контурного рисунка изображавшего скалящего зубы китайца в рубашке и штанах с мелким расплывчатым изображением кораблей и зверей под рисунком шариковой ручкой были приписаны неровные строчки шестьдесят тридцать один десять семьдесят восемь пятьдесят три сорок девять восемьдесят восемьдесят шесть дробь сто девяносто девяносто один двенадцать Кутти посмотрел в свет исчезнувший из виду женщине он понял этот шифр, но не мог не задуматься откуда она могла знать что он его поймет. это была кубинская шарада хина, система записи, используемая в шарадах и лотереях, которые привезли на куббу в середине девятнадго века китайские иммигранты. Пвоначально в ней использовалась тридцать шесть знаков, но в двадцатом веке их количество увеличилось до сотни. репродукция знаменитого рисунка была так плохо скопирована что маленькие картинки на одежде китайца просто нельзя было распознать и тем более невозможно было прочитать крошечные цифры рядом с каждой из них но приемная мать кути анжелика так много гадала по этой древней системе что кути без труда вспомнил к какой картинке или группе картинок мог традиционно относиться к каждый номер сейчас он пытался прочитать указанные картинки как записку послание адресованное ему и очень скоро мысленно составил из них фразы заполнив пропуске словами которые казались ему подходящими в этот день темное солнце олень большая рыба епископ томас эдисон электрического света отправившись на поиски найдешь а пьяного врача или врача для пьяниц б отеле или монастырь где видел большое зеркало из старика рядом ц черепаху из драгоценных камней святая подвижница или проститка давно ли думал кути она следила за мной как раз на рассвете когда вместе с тухлым дождем с неба посыпались мертвые воробьи я действительно видел старика представлявшего к кирпичной стене большое зеркало в золоченной раме и смотревшего на меня в отражении Было это вроде бы перед китайским рестораном, а не отелем или монастырем. Хотя, вообще-то, рядом находился магазин под названием «Нефритовый кладезь» с большой нефритовой черепахой в витрине. Это было рядом с улицей игроков — Вашингтон и Стоктон. Ещё, продолжая раздумывать, как бы выбраться обратно на улицы настоящего Сан-Франциско, он услышал неровное жужжание автомобильных шин по мокрому асфальту и, сделав шаг вперёд, и посмотрев налево увидел тускло окрашенные автомобили пересекавшие переулок слева направо настоящая улица ищи и обрящешь сказал он себе он подумал о старике с зеркалом и о женщине в белом дождевике святая подвижница или проститутка анжелика увидела бы в этом приглашении опасность причем не столько бытовую угрозу сколько мистическую Не все пользующиеся магией обязательно плохи многократно убеждал он себя за последние два года, но это занятие всегда вредит им самим даже если ты маскируешься и работаешь на благо других или для самозащиты это огрубляет и пачкает твою душу куте плелся к перекрестку не отрывая взгляда от зрелища проносившихся машин но ни на секунду не забывала бумажки зажатой в кулаке анжелика посоветовала бы ему бежать сломя голову от того что могла предлагать эта записка бежать в католическую церковь или даже в полицию идеальным для нее вариантом было бы конечно если бы он поскорее вернулся к ней и питу если сможет их найти но ведь он знал что означали симптомы психической контузии которую он ощутил сегодня утром Как сказал недавно Мавранос, Кутти теперь принадлежал к магической армии Скотта Крейна, и он знал, вернее, чуял нутром и спинным мозгом и самой примитивной частью подкорки, что в последний час их армия перенесла нечто вроде ядерного удара. Своими оглушенными чувствами он воспринимал лишь боль и пустоту. Попытка вернуть к жизни Скотта Крейна, несомненно, провалилась. Мавранос, Плам, Трей и Кокрин, по всей видимости, погибли. Когда же Кути пытался думать о своих приемных родителях, его мысли попросту хаотически разбегались. Он не мог поверить, что Пит и Анжелика мертвы, но он также знал, что его личная способность к вере ни на что не влияет. Его кровных родителей замучили до смерти лишь немногим более двух лет назад, и теперь чета беглецов, которая приняла его и заботилась о нем, и любила его, тоже вполне могла быть мертва. Пока что он мог лишь отбрасывать от себя эту мысль. пока что кути был один и очень заметен во враждебном проснувшемся городе сорок девять восемьдесят думал он двенадцать Он, наконец, вышел из полумрака переулка. Его кроссовки теперь шаркали по мокрому бетону уличного тротуара, и проезжающие автомобили были настолько реальными, что он даже мог разглядеть узоры протектора, мгновения сохраняющиеся на мокром асфальте, когда те проезжали мимо так близко от него, что он видел лиц за стеклами, испещренными дождевыми каплями. Эта улица называлась Стоктон. Вашингтон-стрит, вероятно, следующая слева. Он сунул скомканную бумажку в карман джинсов, ноги дрожали, и он даже скосил глаза вниз, чтобы убедиться, что его ремень не перекручен лентой Мёбиуса. Нет, не перекручен. И, вздохнув, поплелся дальше на юг, к Вашингтон-стрит. синий грузовичок, за которым гранада, виляя из ряда в ряд следовало по рассветным улицам района Ричмонд, не останавливался на красный. Он притормаживал перед перекрестками, но тут же устремлялся в первый же разрыв поперечного потока машин, как будто перед ним были не красные огни светофоров, а всего лишь предупреждение о пересечении с главной дорогой. Ккрыну требовалось все его водительское умение, чтобы держать машину в поле зрения, оставляем им мотающимися по стеклу дворниками, и все равно ему тоже пришлось пару раз проскочить на красный, отчаянно ругаясь и обливаясь потом. Анжелик он попросил убрать ружье под сиденье на случай, если их остановит полиция. На протяжённом отрезке уходящей на запад Гири-стрит Кокрину удалось ненадолго поравняться с мчащимся синим пикапом слева, и Питт встал почти во весь рост на пассажирском сиденье Гранады, высунув голову и плечи из окна. Когда же он вновь шлёпнулся на сиденье и посмотрел на Анжелику и Кокрина, его мокрое от дождя лицо было бледным. — Он лежит на сиденье, — глухо сказал Питт, — лицом вниз, и кровь течёт из-под головы. коокрен сердито зашипел пикап вновь прибавил скорость обе машины временами разгонялись до пятидеся а то и до шестидесяти миль пролетая по эстакадам на перекрестках подпрыкивая на нагруженных рессорах при съезде на спусках и оставалось радоваться что китайские рестораны и магазины бывшие в употреблении одежды еще закрыты а на улицах пока мало машин так кто ведет то спросил он никто ответил пит машина я не начал было кокрен и осекся черт возьми ты хочешь сказать что машина едет сама сама собой управляет именно это он и говорит вмешалась анжелика сидевшая перед тем закусив костяшку пальца если он остановится если машина остановится допустим на светофоре пит сможет вылезти и сесть за руль похоже что на это рассчитывать не стоит мрачно ответил коокрин разве что бензин кончится обе машины уже миновали заключительную дугу авеню пойнт лоббу и теперь находились на шоссе г грейд хайвей и направлялись под светеющим серым небом на юг вдоль побережья промчавшись мимо развалин купаллен сатру и ресторана клифф хаус на той неделе мы видели ногой призрак крейна на этих самых прибрежных скалах думал кокрин вводя машину в изгиб дороги сегодня мы гонимся за самодвижущимся автомобилем в котором трясется скелет крейна мальчишка кути сбежал а мавраас вероятно мертв королевскую армию стерли в порошок теперь впереди легли идеально ровные полосы г грейд хайвэй справа от которых раскиось темно серое море а слева вздымали зеленые холмы парка золотые ворота увенченные громадой старинной ветряной мельницы перед гранадой твердо держась в одном ряду катил угловатый грузовичок на лбупита салливана выступил обильный пот стройся к нему вплотную сказал он кокрину и выключи дворники верхняя створка задней двери так и осталась открытой кокрин выключил стеклоочистителей и осторожно подвел машину так что нос оказался в нескольких ддемах от подскакивающего впереди бампера подгул двух моторов под колеса уносился пунктир к разметке поднятое горизонтальное окно пикапа покачивалась на своих опорах будем надеяться он не тормознет сказал кокрин сквозь зубы а не то пит что ты затеял перебил его анжелика ты не сможешь я не смогу согласился пить ливан сгибая разгибая кисти рук и глядя сквозь залитое дождем ветровое стекло на близкую корму грузовика а вот гуди не наверняка сможет он повернулся к анжелике возможно арки там сейчас умирает «Или уже умер!» — взвизгнула она. «И ты тоже можешь умереть на этом шоссе под колёсами этого самого автомобиля, в котором я еду. Пит, ты не сможешь! Пусть у тебя руки гудини, но у тебя нет остального его тела!» Кокрин краем глаза видел, как она потрепала Пита по колену, как бы давая понять, что говорить больше не о чем. «Дождёмся, пока в машине кончится бензин. Давай-ка!» — обратилась она к Кокрину. «Чуть притормози, а то мы наденемся на его выхлопную трубу. И включи дворники!» Тут сиденье содрогнулось этолам 3 сзади вцепилась в спинку и Кокрин поспешно убрал ногу с газа чтобы от этих толчков и впрямь случайно не врезаться в грузовичок. Плам 3 похоже хотела перебраться на переднее сиденье а потом ухватилась за раму открытого окна как будто хотела вылезти из мычащейся машины. мы захватим громко провозгласила она с собой этих крыс с усейки грызть почтеннейшие бунтари я вижу как ваша храбрость расцветает в вас пожалуйте за нами п пи альван разжал ее мокрые пальцы я пойду внятно проговорил он глядя в ее пустое лицо я пойду а ты останешься он с видимым усилием толкал ее назад пока она снова не уселась в напряженной позе на заднем сиденье В зеркальце Кокрин видел, как она откинулась на спинку, не сводя глаз с Питта. «Подтягивайся», — велел Питт Кокрину, вновь повернувшись вперед и вглядываясь сквозь мутное от дождя стекло, вплотную. «Анджей, тебе хорошо бы помолиться». «Огу, ну верно?» Он с силой выдохнул, как будто хотел расхохотаться. «Это ведь Ариша металла, надеюсь, хэви металла, и покровитель погибших в транспортных авариях, верно? Попроси его пока не вмешиваться». анжелика подняла руку которую продолжала грызть и кокрин увидел кровь на костяшках пальцев попрошу сказала она в крови есть металл железо но ты нужен кути ты нужен мне черт возьми пит мотнул головой в сторону заднего сиденья представь себе что тут будет если я этого не сделаю к тому же все получится анжелика кивнула и снова прикусила палец потом отняла руку от лица и проговорила вижу тебя не отговорить если ты погибнешь слушай меня внимательно если ты сейчас погибнешь и я тебя не прощу пит подтянул колени к груди и скорчился на сиденье я не собираюсь погибать он бодро взглянул на кокрена следи за мной и машиной подстраивайся у кокрена слегка кружилась голова от осознания того что иного выхода из ситуации просто нет раньше начнем раньше закончим с натугой выговорил он и осторожно надавил на акселератор чтобы машины почти соприкоснулись бамперами он не отрывал взгляда от ужасаще близкого заднего окна машины и не видел спидометра зато краем глаза видел дорожную разметку и мог сказать что машины делают порядка шестидесяти миль в час пит приподнялся высунул голову и плечи сел на край окна перенес наружу левое колено и зацепился носком за стойку потом наклонился вперед и коокрин опять же краем глаза увидел как его правая рука ухватилась за основание антенны, потом левая рука Пита кончиками пальцев легла на верхний край ветрового стекла. «Лунатик хренов!» рассеянно прошептал Кокрин. Баранка и акселератор сделали с дополнительными конечностями его тела, ноющего от мышечного напряжения, и он чувствовал, как использует машину, чтобы догнать мчащийся грузовичок и удержаться за ним. Он плотно сидел на месте, готовый ко всему, и когда Пит резко выбросил тело вперёд, И распластался на ветровом стекле ему было достаточно лишь поднять голову чтобы видеть поверх плеча питаа прижатого к стеклу автомобиль даже не дернулся на дороге анжелика что-то бормотала из ее речей кокрин мог разобрать лишь несколько раз повторяшееся имя о гуна но каким-то краем сознания он уловил что у него самого в мозгу звучит господня молитва За стеклом Пит вытянул одну руку в сторону, другую вперёд, медленно подтянул ноги и на четвереньках двинулся вперёд по капоту. Его вес приходился на кончике пальцев, и, казалось, он удерживал равновесие руками. «Руками Гудини», — сказал себе Кокрин. Теперь пальцы правой руки Пита впились в передний край капота, а левая рука медленно поднялась, разрезая встречный ветер, и жестом показала вперёд. кокрин еле ощутимо усилил нажим на педаль газа и все же несмотря на всю его осторожность соприкосновения бамперов сотрясло гранаду и в тот же самый миг ко обеу кипита оторвались от капота ноги распрямились и кинули его горизонтально вперед нжелика резко и звучно выдохнула а кокрин лишь подивился тому что у нее хватило силы сдержаться от более громкого звука но они сразу же увидели что ботин кипита торчат из черной дыры под поднятым задним окном пикапа он он не рухнул под колеса гранады а оказался как и хотел внутри сабурбана кокрин разразился истерическим хохотом и перекинул ногу с акселератора на тормоз анжелика тоже хохотала даже не заметив что внезапное торможение швырнуло ее на торпеду он наверное грохнулся прямо на скелет крейна восторженно орал кокрин ща вылезет с черепом вместо шапки вторила ему анжелика с черепом на черепе Прохрепел Кокрин, и они с Анжеликой закатились таким хохотом, что ему пришлось ещё сильнее притормозить, чтобы машина не вылетела из ряда. «Ермолка, камикадзе!» — давясь от смеха, выговорила она. «Прибавь, прибавь, не хватало только потерять их сейчас и включи дворники!» Руки Кокрина на руле наконец-то затряслись, да так, что машина завиляла из стороны в сторону, заезжая за линией разметки, когда же по стеклу вновь заёрзали дворники. Он разглядел в недрах передней машины силуэт Пита Салливана, перебирающегося через спинку сиденья. Как только Пит добрался до водительского места, Сабурбан ощутимо вильнул, громыхнул выхлопом, сравнимым разве что с пушечным залпом, и выбросил два снопа жёлтого пламени из выхлопных труб, выходивших возле задних колес потом кокрин увидел как в водительское окно просунулось рукопита и сабурбан плавно вильнул из стороны в сторону описав плавную букву с анжелика с силой выдохнула он справился сказала она почти спокойно и скоро остановится на обочине но не здесь ответил кокрин здесь обочины нет Он наконец-то позволил себе оторвать взгляд от впереди идущей машины и осмотреться вокруг. Справа за оградой все еще бился о берег, оставляя полосы пены в серый прибой. А вот слева зеленая лесная стена парка «Золотые ворота» в какой-то момент закончилась, и теперь там тянулись на фоне серого неба многочисленные бунгало и приземистые многоквартирные дома скромных пастельных тонов. «Ему нужно повернуть от моря и найти место, где мы сможем припарковаться», сказал он и щелкнул указателем левого поворота, чтобы подсказать эту мысль Питу. Почти сразу же Пит аккуратно повернул налево, выехал на слот бульвар, медленно проехал через полдюжины жилых кварталов, состоящих из белых оштукатуренных домиков, еще раз свернул налево и, наконец, оказался на стоянке спортивного комплекса «Саут Сансет». На стоянке ещё не было ни одной машины. Кокрин заехал следом за Сабурбаном, и Анжелика выскочила из машины, не дожидаясь, пока та остановится. Когда Кокрин выключил зажигание и вылез из машины, она уже стояла у открытой пассажирской двери пикапа. Дождь прекратился, облака на востоке поредели, и когда Анжелика просунулась в салон и склонилась над Мавраносом, её зеркальные очки ярко сверкнули. «Арки, попробуй убереться ногами в руки Пита!» говорила она обеими ногами боже арки открой глаза нужно проверить твои зрачки она подняла взгляд на пита который все так же сидел на водительском месте его нужно немедленно доставить в больницу он в сознании у него нет кровотечения из ушей или носа рано не пулевая но он потерял сознание это сотрясение мозга она не хочет говорить слух о возможности кровоизлияния в мозг нервно думал коокрин вероятно умов рано со шоковое состояние ему совсем ни к чему услышать что может быть у него в черепушке сочится кровь и создает смертоносное давление на мозги план три тоже выбралась из машины и опершись на переднее крыло объявила взглядом газоны качели и два автомобиля но что получилось хрипло спросила она рано не полевая повторил кокрин побоявшись что то ответить пламтре он увидел что лобовое стекло испещрено трещинами разбегающимися от пробоиной в нижней части пассажирской половины а какая тогда анжелика обратила к нему зеркальные стекла очков и протянула руку в которой лежал кусочек полированного белого камня пуля попала в статуэтку стоявшего у него на торпеде будда или кто то в этом роде и судя по крошкам на скальпе ее осколок дал ему по башке она снова повернулась к мавраносу голову которого лежавшую на сиденье кокрин видел из за ее спины мать вашу получилось или нет рявкнула пламтре скотт крайн жив кокрин скривился в гримасе раздражения и жалости нет от коди увы не получилось сдается мне машина направлялась домой в лейкадию сказал пит уже открывший водительскую дверь и поставивший одну ногу на мостовую И она добралась бы туда, как лошадь, безошибочно находящая дорогу к родной конюшне, если бы кто-нибудь ежечасно доливал в бак бензин. Плам-три нетвердо шагнула вперед. «Ну что, получилось?» — спросила она. «Где Скотт Крейн?» Мавранес невнятно пробормотал что-то вроде радиоактивно. «Нет, Дженнис», — сказал Кокрин, «мне очень жаль, но ничего не вышло». Ему пришло в голову, что Плам-три сама разговаривает, как жертва сотрясения мозга. посмотри на меня приказала анжелика маврануу ты стоишь вниз головой ответил мавранос высоким гнусвым голосом, но на тебя я готов смотреть сколько захочешь и пропил мотив в котором кокрин узнал старую песенку эллиса костелла лучше радио послушай, но язык у него снова начал заплетаться и вместо радио он произнес что то вроде ради Анжелика слегка подалась назад, и ее лоб над зеркальными очками наморщился. «Ты...» — зрачки в норме, — неуверенно сказала она. «Но тебя нужно доставить в больницу, Арки, у тебя...» «Эта сука сломала мне нос!» Маврана соперся на локоть, сел и ощупал лицо. «Моя предательница сестра здесь...» Он недоуменно уставился на Анжелику. «Ребята, кто вы такие, черт побери?» «Ой, мой нос не сломан? Я что...» У меня все получилось, и я стал королем. Анжелика снова протянула вперед руку с осколком белого камня. «Это была фигурка толстого Будды», — сказала она, и от Кокрина не укрылось усилие, потребовавшееся для того, чтобы говорить ровным голосом. «Ты узнаешь ее». «Как же? Будда!» — ответил Маврана с новым высоким голосом. «Никакое это не Будда. Это Танта и Божок Процветания у Гуков». я подарил ей одну такую когда она еще была моей верной сводной сестрой анжелика медленно отступила от машины и окинула встревоженным взглядом кокрыа и пламтре прошу смотреть только на меня тихо сказала она явно профессиональным медицинским тоном пиц смотри вперед мы не станем обращаться в больницу если только я не увижу значительного ухудшения жизненных показателей арки кокрин почувствовал как под сырыми рукавами его рубахи выступила гусиная кожа и не от утреннего холода до него дошло что в голову мавраноса вселился призрак и он задумался мог ли это быть один из тех духов которые преграждали машине дорогу на обратном пути от руин у окончания полуострого яхт клуба или маввранос издавно таскал его с собой как старую неприличную фотографию в запечатанном медальоне анжелика повернулась к кокрену ты местный. Где здесь поблизости есть вода? Укращённая, запертая. И что бы? Необходимо как можно скорее посадить нас сарки в лодку. «В лодку?» отозвался Кокрин, старательно сдерживаясь, чтобы не завыть от полнейшего недоумения. «Конечно, думаю, в парке Золотые ворота, на озере Стоу. Там, наверное, есть катание на лодках». «Далеко?» «Миле две-три назад. Мы оттуда приехали». «Это место не славится своими привидениями или чем-нибудь в таком роде?» кокрин неуверенно покачал головой там на острове вроде бы сохранились камни друидов сказал он а на берегу как я слышал развалины испанского монастыря но мы с женой пару лет назад искали искали эти штуки так ничего и не нашли но как бы там ни было я никогда не слышал чтобы там водились духи или совершались убийства или что нибудь еще будто со стороны будто из совсем другой предыдущей жизни он вспомнил как однажды солнечным утром в будний день на острове посреди озера стоу они с ниной распаковали все что припасли для пикника и как на вершине холма под сенью густых ветвей они вскоре забыли о сэндвичах и опрокинули вино катаясь поросистой траве они устроили нечто вроде постели из сброшенных одежд и когда наконец угомонились и вытянулись рядом нина сказала что все это было так будто они пытались пролезть сквозь друг дружку и тут он подскочил потому что пламтре провела ладонью сзади поливнувшим к коже оцеревшим джинам ну что нам можно уехать тихо спросила она они оживили того мертвого дядьку нет ответил коокрин с маргивая слезы навернувшиеся на глаза от крайней усталости нет тихони ничего не получилось мертвец стал еще мертвее чем был она отдернула руку но кокрин не стал смотреть на нее чтобы узнать кем она стала на этот раз, а просто вступил в сторону чтобы заслонить ее от мавраноса помнишь тех девочек которых мы видели на крыше дома клоуна быстро проговорил он похоже сейчас мы в подобной ситуации смотри только на анжелику ты меня поняла в зеркалах может отражаться не то что хотелось бы уныло ответила она голосом несомненно принадлежавшим коде и я смотрю только в землю анжелика осторожность чуть слышным щелчком как будто боясь разбудить кого нибудь прикрыла дверь показывай дорогу к озеру сказала она кокрину взявшись за ручку дверцы заднего сиденья а когда будем на месте иди вперед и купи билет или что там еще хорошо кокрин повернулся к своей гранаде кивнув плантре чтобы та следовала за ним и что же нам теперь делать Задумчиво проговорила Пламтри, устроившись на пассажирском сидении, когда Кокрин вновь включил зажигание. После этого, вероятно, она обращалась к самой себе, но Кокрин все же ответил. «Напиться», — сказал он, выжав сцепление и переведя коробку на задний ход. «Что ты на это скажешь?» «О!» — воскликнула она и кивнула. «Конечно, обязательно. Но сначала лодки». «К лодкам», — без выражения сказала она.